Радость бытия. 27 августа 38 Не нужно выдумывать особо научные причины такой радости. Она приходит через сердце, но остается вполне реальной. Среди нее и зовы донесутся. Мыслитель иногда собирал учеников на беседу, которую называл пиром радости. Тогда подавались лишь ключевая вода и хлеб. Мыслитель говорил... Не запятнаем радость вином и роскошью пищи, радость превыше всего. Да, радость бытия превыше всего. Как эти слова отзвучат в моем сердце. Ведь эта радость есть радость исполняемого земного подвига или порученного задания — Радость эта таится в глубинах существа нашего и ярче возгорается, когда тяжкие обстоятельства и жестокие несправедливости натягивают все струны сердца. В таком напряжении мы можем приобщиться к мощному звучанию сердец великих братьев, прошедших многовековые и тихчайшие земные пути, Именно каждый, служащий общему благу в особо тяжкую минуту своего земного происхождения, озаряется сознанием высшей радости исполняемого долга. И перед завершением радость эта сливается в торжественный аккорд великой радости бытия, который звучит во Вселенной поверх всех приходящих проявлений. Каждый жизненный подвиг на благо человечества безмерно усиляет мощь радости бытия. Приобщимся же к этой чистой и высшей радости. Она порождает и ту торжественность, которая так повышает всю атмосферу в окружении нашем. Знаю, родные, что беседа эта близка духу вашему, и вы оцените все значение ее. Прочтите ее, друзьям, и последователям живой этики. Пусть сердца их зазвучат на эту великую реальность бытия. От всего сердца шлю вам лучшие посылки. Бодро и мужественно переживем трудное время, зная, что все происходящее не может изменить конечного решения благих сил.